В то время как маркиз де Круазнуа, улыбаясь, смотрел на Матильду, она устремила свои громадные синие, как небо, глаза на него и на его соседей. Какое же пошлое сборище! Вот Круазнуа, который претендует на мою руку, человек мягкий и вежливый, и манеры у него такие утонченные. Если бы только не скука, которая веет от них, все эти господа были бы чрезвычайно милы и вот он также будет ездить со мной на балы и вид у него будет такой же ограниченный и самодовольный а потом матильда уже заранее изнывала от скуки когда маркиз де крознуа пробился к ней и заговорил с ней она не слушая его машинально следила глазами за жюульеном который отошел от нее с почтительным но гордым и недовольным видом В дальнем углу залы, в стороне от движущейся толпы, она заметила графа Альтамиру, приговоренного к смерти у себя на родине. В царствовании Людовика XIV одна из его родственниц была замужем за принцем Конти, это и охраняло его от тайной полиции иезуитов. «Видно, только смертный приговор и выделяет человека», — подумала Матильда. «Это единственная вещь, которой никто не добивается». «Ах, какая замечательная мысль! Что мог бы какой-нибудь злой язык противопоставить моей остроте?» «Чин можно получить. Достаточно десяти лет гарнизонной службы или родства с военным министром, и вот вы уже командир эскадрона, как Норбер. Большое состояние? Ну, чтобы приобрести состояние, человек может жениться на дочери Ротшильда. А смертный приговор...» это пока единственная вещь, которой никому не приходило в голову добиваться. «Вы знакомы с графом Альтамирой?» — спросила она господина де Круазнуа, и тот смешался, вопрос был далек от темы его рассказа. «Матильда не лишена странностей», — подумал он. «Это, разумеется, не очень удобно, но какое замечательное положение в обществе она даст своему мужу». Впрочем, эти странности Матильды создадут ей славу оригинальной натуры, и это будет выдающаяся женщина при богатом муже. Маркиз ответил ей довольно обычно. «А кто же не знает бедня Гуальтамиру?» и в двух словах пересказал его историю. «Я хочу посмотреть на настоящего человека. Приведите его сюда», — сказала она жестко уязвленному Маркизу. Граф Альтамира считал мадмозель Деламоль одной из первых красавиц в Париже и потому охотно последовал за маркизом де Круазноа. Матильда, обмениваясь взглядами с господином де Круазноа, посмеивалась над либерализмом Альтамиры, но слушала его с удовольствием. Молодой граф не находил в мире ничего достойного внимания, за исключением того, что могло бы дать его стране правительство двухпалатной системы. Увидев входящего в залу перуанского генерала, он с видимым удовольствием покинул Матильду, первую красавицу бала. Матильду обступила толпа молодых людей с усиками. Она прекрасно понимала, что ей не удалось очаровать Альтамиру, и ей было досадно, что он ушел. Она видела, что его черные глаза загорелись, когда он заговорил с перуанским генералом мадемазель доломоль разглядывала молодых французов с такой глубокой серьезностью какой не могла бы перенять ни одна из ее соперниц кто же из них способен навлечь на себя смертный приговор даже предполагая что все благоприятные обстоятельства будут за них б ее странный взгляд казался лесным глупцам но многие переживали, что она скажет что-нибудь неожиданное, и не будешь знать, что на это ответить. Знатное происхождение наделяет человека множеством всяких качеств, отсутствие которых оскорбляет меня. «Я замечаю это на примере Жюльена», — думала Матильда. «Но оно стирает те качества души, которыми заслуживают смертный приговор». Хватит размышлять, «Раз уж я всего-навсего женщина, придется танцевать». И она уступила настоянием маркиза де Круазнуа, который уже целый час приглашал ее на голубь. Чтобы забыть о своей неудачной попытке философствовать, Матильда решила быть обаятельной. Господин де Круазнуа был наверху блаженства. Однако ни танцы, ни желание очаровать одного из самых красивых людей — не могло развлечь Матильду. Она пользовалась невообразимым успехом. Она была царицей Бала, но сознавала это с полным хладнокровием. «Какую бесцветную жизнь я буду влачить с таким существом, как этот Круазнуа», — говорила она себе час спустя, когда он подводил ее к креслу. «А в чем же радость для меня, если после шестимесячного отсутствия...» Я не способна чувствовать ее вот на этом бале, о котором с такой завистью мечтают все женщины в Париже. И чем только не одарила меня судьба — известностью, богатством, молодостью, словом, всем, кроме счастья. Самые сомнительные преимущества — именно те, о которых мне все твердят. Ум, например, явно пугает их всех. «Через пять минут серьезного разговора они уже изнемогают, а потом твердят то, что я им рассказала. Я красива, и однако умираю со скуки. И буду ли скучать хоть немного меньше, когда стану маркизой де Круазнуа? А ведь он прекрасный человек с идеальным воспитанием, остроумен, храбр. А этот сарель такой странный, — подумала она, — и выражение скуки в ее глазах сменилось выражением гнева. «Я же сказала ему, что хочу с ним поговорить, а он исчез».